Жеребьевку тоже превратили в шоу. Рекрутов, одетых в одинаковые борцовки и штаны с карманами, из всех чистилищ вывезли ближе к арене, собрали в зале побольше. На входе в зал рекруты опускают руки в черный ящик и вытаскивают себе номер, а затем улыбчивые девушки рассаживают их в просторном зале. У лидеров зрительского голосования не номера, а карточки. Нам их выдали заранее. У нашей карточ... команды карточка с номером один. Места хватило не всем, и рекруты толпятся у стен, рокот стоит такой, словно работает сотня моторов. Душно. И опять гаснет свет, по залу прокатывается вздох. Через пару секунд на огромную сцену падает луч прожектора и выхватывает ведущего Блейма, все так же закованного Влада и гладиатора. — Смертники! — прокатывается по залу его усиленный колонками голос. — А Вот и настал для вас судный день. Супер-битва! Пять на пять враг должен быть повержен и истреблен. А теперь жеребьевка! Молитесь, смертники! На середину сцены выносят трибуну с подобием круглого аквариума, заполненного, я подозреваю, свернутыми номерами. Из-под земли на встроенном лифте поднимается сам Эзергискон, в той же белой, вышитой золотом тунике и алом плаще. Блейн склоняется перед ним, выдерживает паузу и объявляет ⁇ «Жеребьевка! Вашу участь будет решать сам Эзергискон! ⁇ Он достает карточку, зачитывает цифры. Если назван ваш номер, вы выходите сюда. По пять человек в команде. Ей тоже присваивается номер. Выносит еще одну трибуну с непрозрачным ящиком, разделенным на черную и белую части. Ставят слева от гискона. Сперва свою участь узнают лучшие первое сялище. Команда номер один. Это ж мы, восклицает Надана, сжимает мою руку. Командир Леонард Тальпалис. Пока ведущий перечисляет мои подвиги и достижения, мы начинаем проталкиваться из середины ряда к выходу, оттаптывая ноги сидящих и срывая ругательства и проклятие. Вдоль стены тоже приходится протискиваться, но мы справляемся, по ступенькам забираемся на сцену и склоняемся перед Гисконом, как это делал Блэйм. Ведущий сперва называет Надану, причем объявляет ее Недом и говорит о ней в мужском роде, потом Лекса. — Кто же дополнит команду Леонардо? — спрашивает Блейм. Гискон опускает руку, вытаскивает карточку, протягивает ее ведущему. — Номер 32! Пожалуйста, на сцену! Номер 32! Силюсь рассмотреть этого ректора к толпе но в глаза бьют прожекторы и вижу лишь черное пятно с редкими вспышками фотоаппаратов. Долго ждать не приходится. Крупными шагами на сцену вылетает долговязый азиат. На первый взгляд он кажется нескладным, тощий, длинные руки и ноги, но характеристики говорят, что он не благодаря удаче пережил два боя на арене. И, судя по плавным движениям, у него нет травм. Хуанг Тхи Дан, 33 года. Уровень 2, ступень 8, мастер восточных единоборств. Физическое развитие 16, духовное развитие 9, разворачиваю дополнительные характеристики. Сила 14, ловкость 17, выносливость 16. Мужчина представляется публике. Пожимая его руку, то же самое делает на данный лекс. Новенький оценивает нас взглядом, доволен ли он нами, на его лице не прочесть. Последним членом нашей команды оказывается огромный слегка брюшский араб с черной бородой по грудь. Шер Хорезми, 38 лет, уровень 2, ступень 7, тренер греко-римской борьбы, физическое развитие 14 Духовное развитие 5, сила 16, ловкость 12, выносливость 14. Его-то нам и не хватало. Борец в команде не помешает, если понадобится, сдерживать особо сильного противника. Араб недоволен своей командой, хотя, скорее всего, недовольство его привычное состояние. Все не так уж и плохо, у нас гармоничная команда, все относительно целые и полны сил. Едва араб становится с краю, ведущий пожимает нам руки и произносит. Противостоять команде Леонардо будет группа номер. Гискон достает карточку из белой части ящика и протягивает Блейму. Группа номер 6. И снова полминута ожидания. Каково же мое удивление, когда на сцене появляется Джуман Гуни, второй в рейтинге зрительских симпатий. За ним идут еще два африканца. Один из сине-черной двухметровый верзила с дредами, забранными хвост. Универсальный боец. Все характеристики 14. Второй тоже африканец. Коренастый, совершенно лысый качок. Ударник, сила 16, ловкость 13, выносливость 14. Ноги у этого второго короткие и кривые, а руки непропорционально длинные. Четвертым им по жеребьевке достается мускулистый, световолосый северянин, голова которого подсвечена красно-оранжевым. Программа подсказывает, что у него недавно перенесенная черепно-мозговая травма, хотя так и не скажешь. Хорошо. У нас травмирована Надана, у них этот слегка прибитый боксер. Пятым на сцену поднимается голый по пояс здоровяк-ударник, заросший густым бурым волосом. Сильный, неповоротливый, тупой и безмерно самовлюбленный. Он дольше всех рисуется перед публикой, вертится, потрясает руками над головой. Спина у него такая же волосатая, как и грудь. Если сравнивать характеристики, то наши команды равны. Но у нас есть преимущество. Я знаю, кто из бойцов на что способен, и могу строить стратегию боя, в то время как противники понятия не имеют, чего от нас ожидать. «Командиры, пожмите друг друга руки!» — надрывается Блаим. Гискон наблюдает за нами отстраненно, скрестив руки на груди. Джумаан растягивает губы в оскале, демонстрируя подпиленные зубы. Только сейчас замечаю серьги у него в ушах и в носу. Силуэт противника очерчивается красным. «Первый, да? Кророй. Мы идем друг к другу, я сохраняю беспристрастность, хотя чувствую опасность, исходящую от этого человека, и сердце срывается в голову. «А ты оспорь!» Кривя обмесистые губы, Джуман протягивает руку. Не спуская с него взгляд, тянусь, чтобы ее пожать. Африканец стискивает ладонь своей лапищей и скалясь, начинает ее сжимать. Без труда освобождаюсь, вращая кистью. Делаю вид, что отворачиваюсь и ухожу. И боковым зрением отзамечаю, как подтягивается Джумаан. Бьет кулаком от бедра, целя мне в висок. Отпрыгиваю ему за спину и бью согнутым локтем в бычью шею. Обычного человека такой удар вырубил бы, если не убил. Африканец лишь покачивается, падает на колено. Надана бросается не помогать, но ее удерживает Лекс. Прекратить! — прокатывается по залу властный голос озера Гискона. К нам устремляется рой дронов. На некоторых замечают урели, слишком тонкие для пулеметов. Приходит знание, что они стреляют иглами с парализатором. Отхожу в сторону, подняв руки, украдкой наблюдая за гисконом, вдруг ему придет в голову казнить двух дебаширов, пусть даже не я первый начал. Нет, он просто лучится довольством, ведь подобные стычки придают шоу остроты. Поначалу растерявшийся ведущий видит, что Гискон настроен глазклонно, и радостно орет. Вы видели, они еще не на арене, но уже готовы рвать друг друга. Я чую кровь. Вот это будет мясо. Две суперкоманды. Безоружный бой пять на пять. Возвращаясь к своим, оборачиваясь, чуя ненависть Джумаада. Все так же скались. он чиркает по шее ребром ладони. Надана шагает вперед, чтобы привлечь к себе внимание, и посылает ему воздушный поцелуй. Лицо африканца вытягивается, он едва глаза не теряет. С чего бы вдруг это сделал мужик? Ес! Yes! Как ребенок радуется Надана, что ее трюк произвел нужный эффект. Нашу команду за кулисы уводят фигуристая девчонка в латексном кассете. Джумаан уходит за кулисы в другой части сцены. До решающего боя полчаса нужно обработать новеньких, чтобы слушались меня, и разработать стратегию.